Глава девятнадцатая Ноги Ольги не шли обратно в лагерь, и жирные, отборные кошки скребли на сердце. Снова переоценила свои воробьиные возможности. Надо было сразу ставить условия. Никаких ночевок. И были, чтобы только проверенные ребята из фабричного общежития. Пусть хоть сто раз хулиганье, но предсказуемые и притершиеся друг к другу, а не это, заноза. И нельзя бросить это все. Это только анчутки пельмени могут, а они правильные Оли. Но Соня эта умная, начитанная, развитая и злая-злая. И притом разговор какой, вежливый, но точно с челядью. И умудряется мизер такой смотреть сверху вниз. Ну пусть бы просто вела себя так, можно свести к шутке». Плохо то, что остальные ребята присматриваются, удивляются, что и так можно со взрослыми. Вот сейчас они переймут этот опыт, и все — катастрофа. Пусть уж лучше пакостит Сонька, это по-детски так можно. Главное, чтобы остальных не заражало своей анархией. А если и то, и это? Если и пакостить продолжит, и банду сколотит восхищенных последователей если все ребята поймут, что и так можно. Плевать на правила обводить взрослых вокруг пальца. Ведь это так весело». Голова пошла кругом. Оля ухватилась за первую попавшуюся березку. Этот глупый жест насмешил ее и потому успокоил. «Погоди, Гладкова, как это Наталья сказала, пистолоцы? В самом деле пистолотцы. Человека образуют обстоятельства». «Ну, если поместить ее в нормальные обстоятельства, когда нос утереть будет некогда, ни минуты свободной. Вот и решение. Совершенно невозможно устраивать диверсии, неосязаемые, ни не идеологические, если ты каждую секунду чем-то занят». Ольга отлепилась от березы, поправила косу, расправила плечи. Пошла обратно в лагерь воспитывать. Там, оказывается, все было тихо. Ни трупов, ни пепелищ, жужжание пчел да щебет птичек. На спортивной площадке кипела работа. Октябрята пыхтя накрашивали инвентарь и скамейки. А сама Сонька, собственной персоной, в треуголке из газеты придавала новый художественный смысл двери сортира. И, периодически отвлекаясь от своего участка работы, подходила к другим ребятам, поправляла кому покажет, как ловчей кисть держать, кому, как краску накладывать. Разбирается, все-таки дочь художницы. Глупая оптимистка Оля возрадовалась, трезвомыслящая насторожилась. Но пока волноваться было не из-за чего. Налицо коллективный труд на общее благо, в который вовлечены и асоциальные элементы. Работали все, причем у всех на головах были одинаковые наполеонки, Настя с сияющей улыбкой объяснила. «Это мы научились сначала шляпы делать, потом бутузово разжалобили и разжились красками». Выдал скряга самую заваль, остатки всех цветов, но получалось очень весело и пятнисто. Ольга, сделав над собой усилие, улыбнулась. «Хорошо придумали». Светка подошла, почему-то в отличие от своей приятельницы, мрачнее тучи. «Это не мы. А кто же? Это идея Сони». Хорошее настроение крякнуло и испарилось. «Вот оно! Началось сколачивание!» Но Ольга, взяв себя в руки, весело спросила, «А чего так похоронно? Что-то крупное в лесу сдохло?» «Пока нет», — нейтрально отозвалась Светка. Помолчали. Снова только жужжание шмелей, щебет птиц, Да голосок Сони, ровный, добрый, ни капли яда. «Не размазывай, Васютка, сверху вниз, как учила. Снимай излишек, Симочка, краску надо беречь. Кисточки перед сменой краски промывайте как следует, а то грязь выйдет». Все было красиво, как на картинке. Картинка, правда, была с каким-то секретом, как в разделе «Головоломок» в «Пионере». Ольга распорядилась – «Настюша, пора готовиться к обеду». Иванова пошла к артели чумазых маляров. Гладкова спросила Светку. «Что случилось?» «Ничего пока. Я вижу». Светка, осознав, что не отвертеться, призналась. «Дурак Волька шутканул». «И что же?» «Неудачно. Соньку в сортире запер. Ну, то есть дверь закрыл и снаружи задницы своей привалился. На виду у всех». У некурящей Оли возникло ужасное желание зажать в зубах Беломорину, черкнуть спичкой и харкнуть в траву. «Погоди», — уговаривала она себя, — «не спеши, не факт, просто глупая шутка. Вот же они как сообща работают, и Сонька дружелюбно Вольке что-то втолковывает». Но Светка, точно услышав ее самоуспокоение, подлила в огонь масла. И с утра был разговор. Волька-дурак помянул папу Соньки, мол, если бы я твоим батькой был, давно бы тебя высек. Сонька отшутилась было. Бить детей нельзя, и мама не позволит. А тот все в дурь прет. Ага, потому он от вас и сбежал. Кто сбежал? Отец Сони, который палкин. К чему уточнение? Что, другой есть? Есть. Без улыбки подтвердила Приходько. Кто же? Князев. «Профессор из музея Москвы. Ты должна его помнить. Царевич, как с картинки, братец Иванушка». Ольга вздохнула. «Охота тебе сплетни пересказывать. Нехорошо». «Нехорошо, ага. Ты вот за Сонькой следи, а то выйдет нехорошо. Обозвали княжну дочкой холопа. Ты бы видела ее физию». Гладкова открыла было рот, чтобы отшутиться, пожурить, наставить, и закрыла. Потому как Светка дело говорила. Она-то из них всех Соньку знала получше других, с за ней присматривала, и уж наверняка просто так болтать не станет. Но то ли Светка все-таки сгущала краски, то ли как-то само собой все устроилось. За всю дневную смену ничегошеньки не стряслось. Все с аппетитом пообедали, после образцовы показательно поспали». Поиграли в мяч в стороне отсохнущей площадки. Причем Палкина и Волька играли в одной команде, и, надо признать, орудовали в паре отменно. Зародилась надежда на то, что нечего раздувать из мухи слона. Вместе поработали, поиграли. Наверняка уже все прощено и забыто. Да и мало ли кто что брякнул. И не Вольке выступать, у него вообще отец запойный. И все-таки, передавая вечером Кольке смену, Оля выложила ему все и заставила дать самую страшную клятву в том, что он с Соньки глаз не спустит. Колька, щелкнув по зубу ногтем, побожился. «Век свободы не видать!» — и сплавил домой эту дерганую. «А то без нее неясно на кого тут смотреть» но чисто на всякий случай прокинул Колька лампочку-времянку внутрь сортира, который по воле обиженного пельменя так и не был охвачен освещением. То есть охвачен, но снаружи, фонарем на столбе, а внутри было темно. А когда поклялся глаз не сводить соньки, надо, чтобы было освещено везде, лучше прожекторами. Волька Букин почему-то проснулся среди ночи. Было тихо. Только где-то стрекотал сверчок, и мерно гудели цеха фабрики. Поежившись от сквозняка, который невесть как пробирался под одеяло, мальчишка завернулся получше и попытался снова уснуть. Но тут выяснилась еще одна напасть. Зря он вчера употребил немытое яблоко или руки не помыл перед едой. В любом случае пузо урчало, и его содержимое требовало немедленного выхода. Понимая, что промедление может привести к позору, Волька встал, набросил рубашку, влез босыми ногами в ботинки и пошлепал по коридору на улицу. В коридоре было тихо, поскрипывали под легкими шагами половицы, лежали серебристыми половичками блики из окон. В комнате дежурного горел свет, но было тихо. Заглянув туда, Волька увидел, что Колька спит. Хотелось его разбудить, чтобы проводил, но было стыдно. Большой мужик, а все темноты, боится. Поэтому дома мама ставила ему за ширму ночной горшок, чтобы ему не выходить ночью в уличный нужник. Это была страшная тайна. Темноты Волька в самом деле боялся до такой степени, что даже ходил по ней, зажмурив глаза. От этого легче не становилось. Скрип пола под собственными ногами казался чужим скрипом, как будто кто-то крался за ним следом, а то и из-под досок, с другой стороны, прямо головой вниз, ногами кверху. В воздухе пахло смолой, свежей краской, и, казалось, носились туда-сюда чужие сны. Волька заставил себя открыть глаза, смело толкнул дверь, вышел на улицу. Сразу от травы вверх по ногам ударил и пополз холод. Пацан, зажав зачем-то рубашку у горла, хотя стыли ноги и все, что снизу, храбро пошагал, взяв курс на сортир. Вот же он, рукой подать. И вообще по-дурацки бояться. Ведь совсем недавно, несколько часов назад, смеялись тут, возюкая кисточками, хозяйничали. Ничего же не изменилось, просто потемнело. Сортир стоял перед ним, точно чего-то выжидая. Казалось, его дверь, вроде бы недавно навешенная, но уже перекошенная, специально открылась, как беззубая пасть, ухмыляясь, насмешничая. Что, мол, струсил? И какой смрад оттуда шел, как из погреба, только вонючий. Волька помнил, как давным-давно в родной станице вскрывали подпол в доме, из которого они бежали, спасаясь от фрицев. А те устроили в их добротном пятистенке свой подлый штаб, гестапо, и скидывали замученных прям туда. Когда начали вынимать тех, кто там, батька первый раз приложился к горилке. До того в рот не брал, и вот пристрастился. Давно это случилось, а папка до сих пор пил, а Волька боялся и подполов, и темноты, и запахов вот этих. Но мужик он или нет? Он решительно взялся за ручку, потянул на себя и, не выдержав, зажмурился и зашарил рукой по стене. Волька же помнил. Колька Пожарский пробрасывал сюда свет, пристроил на крюк лампочку Ильича и специально сделал выключатель на уровне детского роста. Вот он нащупал. Ага. Волька щелкнул раз, другой — Но сквозь полуприкрытые веки накатывала тьма, густая, как была. Волька все щелкал и щелкал, а света не прибавлялось. А живот уже не просто заявлял о себе. То, что в нем, уже прямо-таки направилось на выход. Самостоятельно, не дожидаясь позволения. Волька решился. Быстро, воровато открыл глаза, отворил дверь, вошел и зажмурился, как всегда. Открыл глаза и сразу закрыл. Занес ногу, и тут как будто что-то дернуло. Где-то на полпути до пола Волька все-таки глянул на пол. Ай! Прямо под ногами была та самая ужасная глубокая дыра. Зияла черная, как смола, бездонная, блестевшая странным жирным бликом. Ни краев, ни дна, только зловонная яма. Волька, на полпути остановившись, отвел ногу, чтобы перешагнуть эту страшную дыру. И тут нога внезапно ухнула вниз. Провалилась, увлекая за собой все легкое щуплое тело. Вонь ударила в лицо, он задрал голову, как утопающий, а полтела уже было там, в темном, вонючем провале. Волька хватался руками. Но влажные края доски затоптанные, загаженные, скользили. Мальчик верещал, как заяц, бултыхаясь над бездной, где что-то булькало, пузырилось, воняло, и казалось, что кто-то поднимается оттуда из жидкого ада. <связывая> Он все цеплялся и все скользил. Но тут сильнючая ручище ухватило его за рубашку, потянула вверх. Ворот душил, но Волька провис счастливым щенком, доверившись той руке. Колька, злой, сонный, растрепанный, в одних подштаниках выволок мальчишку из сортира, бросил на траву и заорал «Ты что? Совсем без глаз! Куда?» Волька, хватая ртом чистый холодный воздух, захлебывался благодарными соплями, бормотал умиленно, пытаясь объяснить, оправдаться перед спасителем, Я, «Я... я... не видел. Я думал...» Он лепетал, лепетал, а потом притих, осознав, что его не слушают. Колька, зачем-то распахнув дверь, смотрел тупо внутрь, так же напрасно щелкая неработающим выключателем. Потом сел, повозил пальцами по дощатому настилу у порога. «Краска!» — проскрежетал он. «Краска, твою ж!» лежала на деревянном полу клякса. черная, блестящая, точно намасленная. Не отличишь от той самой дыры над отхожим местом. Колька даже не понял сначала, провел пальцем по фальшивке. Да, нарисованная дыра. Нет, это не грязь, не дёготь, не случайно кто-то что-то пролил. Это нарисовано, и нарисовано так похоже, что не отличишь от настоящей дыры над вонючей ямой. Колька, кипя от гнева, поднялся, медленно огляделся. Лампочка, которую он повесил этим вечером на месте, и выключатель, вот он, и провод к нему ведет. Колька повозил пальцем и, не сдержавшись, выругался. Оторвано. «Сонька!» — подлюка. Обвела вокруг пальца. Хорек скрипучий. Он вышел. Волька уже поднялся и стоял на вытяжку. Глаза круглые, по щекам льются слезы, на трусах расплывается мокрое пятно. Колька дернул себя за волосы. «Пошли, отмоем тебя!» — я ободрил. «Не боись, не скажу никому». Отмывая дрожащего пацаненка в холодной воде, Колька постепенно тоже остыл. Возникло четкое, твердое убеждение в том, что делать нельзя и что делать можно. Нельзя орать, угрожать, стыдить нельзя тоже. А что же можно-то? Что-то же надо делать, иначе беда. И не в том дело, что очередной глупый Волька ухнет в выгребную яму. Найдутся люди, помогут и вытащат. А в том, что погибнет Сонька. Умная, талантливая, добрая девчонка погибнет. И что самое страшное? Не одна, одной скучно, компания нужна. И она обязательно ее сколотит. Колька помнил, как строптивая сеструха Наташка ходила за Сонькой, которая ее куда младше. Как телок, ловя каждое слово. А теперь Сонька мало того, что подросла, еще и поумнела. И проявляются у нее такие организаторские таланты, что становится не по себе. Колька отвел Вольку в палату, уложил на койку, завернул получше в одеяло отправился к Соньке. Точно к себе, прежнему, военного образца. Все еще к голодному, злому и как загнанная крыса готовому на все. Стараясь не стучать с пятками, Колька прошел по коридору, зашел в девчоночью палату. Косичек в лагере стало куда больше, аж на две комнаты палаты. Сонька занимала козырное место у окна, в авторитете девица. «Делает вид, что спит», «Ну да, вон глазенапы так и мечутся». Колька подошел к окну, быстро осмотрел фрамуги. «Так и есть. Вскрыты и аккуратно пристроены на место. Открывала и не раз. В палате все вроде бы спали. Колька опустился на корточки так, чтобы его лицо было напротив Сониной мордочки. Проговорил. «Сонь, ты же не спишь, я знаю». Видно было, как затанцевали глаза под веками, хотя они и были по-прежнему плотно сжаты. «Да брось ты. Не спишь, не спишь, я знаю. Ты молодец, дельно придумала. И дыра как настоящая». Молчание и сопение. Показалось, или уголки рта дернулись? «Ну, дурачься на здоровье. Мне и не надо, чтобы ты отвечала. Просто слушай». Само собой Сонька не ответила но и не отвернулась. «Я же знаю, что это ты подстроила. Знаю, почему. Знаю я, что это такое, когда отца поносят. Сам за такое морды чистил». «Правда?» Не открывая глаз, почти неслышно спросила она. «Кого хочешь, спроси. Пошли, поговорим». Сонька, поднявшись, посидела, испытующе посверлила глазом и, решившись, потянулась за платьем сколько все правильно поняв, вышел из палаты, сделав знак. Ждумал. Он отправился в свой дежурный закуток, сел у стола. Долго, очень долго не было ничего слышно. Что, просчитался? Ушла опять пакостить? Ну нет, век спустя, но все же чуть заскрипели под легкими шагами половицы, и появилась Сонька. «Я тут», — зачем-то уточнила она. «Продолжай!» «Смотрите на нее! От горшка два вершка, а велит. и ты делаешь!» Но сейчас было не до гордостей. Колька, совершая невозможное, тщательно обдумывая слова и не делая пауз, заговорил. «Я сказать хочу! Всех дураков в сортирах не перетопишь, но отобьешь у одного, второго желания отца позорить. Другие найдут, к чему прицепиться и что оплевать, А как по сопадке получат, то наябедничают, и ты виновата будешь. Плевать. Это сейчас плевать. А подрастешь, можно и в тюрягу угодить. Я не боюсь. Я знаю. Только зачем так, если можно по-другому? А как можно? Спросила Сонька, прищурила глазки. Такие синие, красивые, в окружении таких густых и почему-то темных ресниц. Сама белая, как облачко, а брови и ресницы темные, как сажей наведенные. «В кого она?» — у тетки Натальи не так, — почему-то вспомнил Колька. «А у Палкина?» Но Ивана Палкина он не помнил. Давно это было. «Так, сейчас не об этом. Сей секунд придумать как можно-то по-другому». И Колька ляпнул то, что первое пришло на ум, и совершенно не то, что хотел. «Приручи, как собак кусачих, помирись, угости. Если их другие угостят жирнее, могут и не угостить. А тебе что за дело? Тебе надо, чтобы заткнулись и в покое оставили. Вот так и проще, и меньше хлопот. А то репи и собери, и марганцовки зеленки на тырь, и краску на них потрать». «Это кузбаслак, поправила Сонька. «Блестит, дает глубину, воняет». Колька замолчал. Молчала и девчонка. Долго, точно соображая, и все-таки улыбнулась, криво, но от души и, наконец, одобрила. «Ладно, я буду по-другому. Ты, Пожарский, правду говоришь, как папа». Она кивнула и, развернувшись, отправилась досыпать. Колька чуть перевел дух. Вроде прокатило. «Правда, не до конца понятно». Что она будет по-другому делать? Травить пирогами? Но он хотя бы что-то сделал. Мудрёная девка. И что это у неё за папа, который ещё и говорит? Ведь Колька палкинский череп самолично в руках держал, как чёртов Гамлет. Но соображать уже не было никаких сил. Наутро Ольга растолкала Кольку, заявившись ни свет ни заря. Глаза обведены синим. Нос дергается, как у кролика. «Спишь?» «Сплю. А что? Иди и пересчитай. Все головы на месте». «Да нет, я верю», — соврала Гладкова. «Ну, конечно же, пересчитала октябрят. Только после этого и успокоилась». «Ну как?» — спросил Колька, подмигивая. Все хорошо», — сонно отозвалась она. «Вот только это... В воскресенье ребята, у которых родители брошены на самый горячий участок, Останутся в лагере. И смолкла. У Кольки сердце сжалось. Жалко ее было, ну просто до слез. Как измучилась, бедная. Он давно уж не заводил разговоров о том, чтобы сходить куда-нибудь в парк, в кино, съездить в воскресенье к пожарским, как заведено. Ну и сам он постоянно сидеть тут, как привязанный, не мог. Мать расстроится. Наташка начнет кукситься, отец... А вот по отцу Колька сам скучает. К тому же разговор с Сонькой всколыхнул такие воспоминания, что захотелось немедленно встретиться, сесть за стол, покурить в тихорян на балконе, помолчать. В общем, убедиться в том, что все плохое позади, и сейчас все исключительно хорошо. Понятно, что Ольга ждет от него больше помощи. Но он не может. Ждут в другом месте. Поскольку прямая просьба не прозвучала, Колька с чистым сердцем распрощался и решил. Куплю ей что-нибудь в центре. Подарок такой, чтобы прям дух захватывало.